то есть сильная эмоциональная составляющая. А как с Настей? На неё вроде никто не падает. Но Настя почти сразу оказалась в анклаве чужих, без особых приключений. Это я целый аннабазис совершил. Там есть где открыть своё ранчо или хотя бы коровник. Мне уже сказали. Джо уже был п р е деле, так что и поговорить толком не получилось. Разошлись по своим делам. А затем я, переговорив несколько минут с Люси и сообщив Робу, что пару часов меня не будет,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 Так что возьму я этот компьютер. Ну а вдруг? Затолкал его в сумку, а её на плечо повесил. Что ещё может быть тут нужного? Этот же офис федералов здесь организован как форпост для действий против нашего анклава. Это и дураку понятно. Не только для присутствия в Вайюминге. Поискать сервер? Есть он тут? Может быть. Вон сетевые провода по плинтусу идут. На скорую руку п р о л о ж е н ы Значит, ведут куда-то, так? Вот по ним и пойду. Через минуту нашёл серверную, а заодно и маленький архив. Всё в крошечной кладовке. Сервер не слишком большой и не подключён ни к чему. Ни к сетке, ни к сети. А на нём ещё наклейки, прозрачные местами, то есть его пока ни разу не включали. Не построили эту сетку. Ну и хрен с ней. Мне проще. Тем более, будь я пикетом, ничего секретного общему серверу не доверил бы. Что в архиве? Карты в папках всё больше. Да и всё. Пустые полки.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 Все равно книга записи должна лежать на стойке. Я помню, где именно. Там и выясню, в каком номере жил. Точно, так и сделаю». Улица встретила солнцем, пустой тишиной. Я огляделся с крыльца аккуратно, держа наготове тот самый файл, что взял из магазина. Как-то патрона помощнее захотелось. Нет, пока ничего на меня не кидается. Уселся за руль, развернулся и поехал к отелю. Одна минута, и я уже припарковался возле входа в него.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 Второй номер оказался и н т е р е с н е й много всяких вещей. Например, большой кофр со всякой электроникой для п о д с л у ш к и и тайной съёмки, как я понимаю. Сразу два лаптопа на столе, планшет, большой блокнот с какими-то записями, документы, ID этого самого Грейсона, худой мужик в очках с короткой стрижкой, автомат в шкафу, уставной М4 с камуфлированным прикладом и цевьём, как в этой реальности принято было, одежда…